Ат Багловский, ровесник Кузьминкина, был человеком совершенно иного полёта, общительный, любивший частенько ворачевать господа всеми силами, пытавшийся доказать, что он ровня полноправный партнёр, к нему удивительно подходило забытое словечко разбитной. Пожалуй, именно так и выглядели толковаи и приказчики серьёзных купцов к пожилым годам. Сами выходившие в первую гильдию. Много электричества жрёт, поинтересовалась Юля. Ни то слово сударыня. с ударня, с лёгеньким поклоном отозвался Богловский, невысокий, пухлые щёки с роскошными усами и бакенбардами в классическом стиле Александра II. Суще прорвы, я бы сказал. Данаидова бочка. Честное слово, мы и потому и ломим такие цены, что 3/4 деньку уходит на оплату электричества. Ещё и поэтому первую ознакомительную поездку мы вам намеренно устроить, я бы сказал, в облегчённом варианте, с помощью второго, вспомогательного генератора. Пробьём коридор только на сутки, построим фигурально, выражаясь, не солидное бетонное мастище, а временные деревянные сходни. Мы четверо при полном отсутствии багажа. А с деловой точки зрения как нельзя лучше, торопливо заверил Богловский. Мне, я думаю, вам не столь уж и необходимо гулять по нашему городку, каким он был 120 лет назад. Конечно, впечатления будут незабываемые, однако у вас ведь нет и интересует. Да уж, сказал Мокин. Вы мне лучше вместо заваликатьных экскурсий дайте делового человека. К нему в именице и поедем. Я вам здесь собрал нечто вроде досье на него, потом внимательно изучите. Стацкий советник в отставке служил по Министерству финансов, попал под кампанию борьбы с мздоимством. Тогда тоже случались такие компании, и на нынешней они походили как две капли воды. Пришлось из Питера перебраться в имениецы на лоно природы, но предаваться целиком пасторальному техам не собирается. Сейчас, э, то есть в 878, занимаются железнодорожными концессиями. Связи богатейшие в департаменте экономики, даже в государственном совете. А вот капиталы для таких дел маловаты. По-моему, вам такой человек и нужен. Вот, видите? Э, а обнаружил я его самым, что не на есть примитивным образом. Закопался в архивы под видом, что собираюсь писать книгу о тогдашних предпринимателях. В папке у меня кое-какие результаты обобщены. В той реальности он помог таки получить концессии двум денежным мешкам из Новороссии. При нашем варианте истории очень возможно вы место этих тузов и займёте. Как договоритесь. Ну это уже наша забота, пообещал Мокин с охотничьим огоньком в глазах. Мы с Аркадием Сергеевичем и не таких обламывали. Меня одно беспокоит, вряд ли я смог за день дать вам достаточный инструктаж о том времени и нравах. Да, ерунда. Махнол рукой мокн. Мы же аргентинцы, не забыли? Если выйдет какой-нибудь ляп, ответ на всё один. У нас в далёкой Аргентине всё совершенно по-другому. В Бразилии, где много диких обезьян. Ну, вообще-то позиция непробиваемая. Только я вас умоляю, не употребляйте терминов вроде крыши. И не намекайте, что при недобросовестности партнёра вы к нему пошлёте мальчиков с пушками. Тогда такие методы были совершенно не в ходу. Жаль, как показалось Кузьминкину, сожаление Мокино было абсолютно искренним. Как же они тогда дела делали, если кидало и заказнельзя? Первобытные какие-то. Ну, я надеюсь, вы справитесь, ухмыльнулся Боговский. У школы у вас надо полагать хорошее. Да уж, скромно признался Мокин. В конце концов, э, вы там пробудете всего сутки, присмотритесь, пообщайтесь. Если не понравится, будем искать другого. Хотя, судя по тому, что о нём сохранилось в архивах, про хвост, конечно, такой, что пробы ставить негде, но всегда целился на то, чтобы не вульгарно смыться с мелким кушем. А накрепка присосаться к надёжному толстосуму и состоять при нём как можно дольше. Я уверен, обсчитывать в свою пользу будет ничего. С многозначительной улыбкой заверил Мокин: "Если что, я всю его бухгалтерию в 3 секунды на компьютере просчитаю. Тут у него против нас кишка будет тонка". Я оскалился довольно жёстко. И я вам верю, что у них не принято пугать крышами и заказами, однако ж это ещё не значит, что недобросовестного партнёра нельзя отправить туда, где ни печали, ни вздыхания. У нас и в этом аспекте перед ними преимущество громадное. Давайте досье. Разлепив глаза, Кузьминки ощутил ясное головокружение. Это ничуть не напоминало похмелье, просто какое-то время все вокруг явственно плыло, во рту был непонятный привкус, а во всем теле неизведанные прежде ощущения, нечто вроде полнейшей пустоты, словно превратился в полую стеклянную фигуру. Упираясь ладонями в дощатый пол, он привстал, выпрямился, хотел отряхнуть одежду, но пол был чистым, и никакого мусора не пристало — Юля уже стояла у стены с несколько ошерошенным видом, трогала себя кончиками пальцев. Зашевелились Мокин и Богловский.